Гильермо замолкает, переводит дыхание, он возбужден, он явно хотел выговориться. И вот в таких точках, где человеческие поступки рождают новые понимания мира, где меняется сам взгляд людей на жизнь, вот там именно происходит необычность. Там рвется грань между мирами, там рождается чудо и существо из иного мира, может быть, человек, а может быть и не так способно прийти к нам, столкнуться с нашей моралью, культурой, нашими мечтами, вобрать в себя все знания и сеть, ужаснуться и замереть. — Что я могу ему ответить? — рассказать сон про упавшую звезду. Насколько я понимаю, и неудачник заявил вам, что является пришельцем с другой планеты, спрашивает Гельгерма. Киваю. Хотя, может быть, я не совсем прав. Он ведь не говорил прямо, он лишь не опровергал мои слова. Это была его собственная версия? Или он подтвердил ваше предположение? Подтвердил, — бормочу я, — нормальный поступок, — решает Гельгерма. Признать свою чужеродность, но дать неверное направление. Он вправе нас бояться. Его вот цивилизация, вероятно, миролюбива, а мы не самые добрые существа. Давно меня так не тыкли морды в землю. Мы разбирали разные теории, говорит Гильерман. Мы приняли во внимание версии Алькабара о возникновении машинного разума, о мутации, породившей человек компьютер. Но наши специалисты склонны улыбаться. Мы думали о пришельцы со звезд это красиво да слишком красиво для правды у нас хороший штат психологов они работают над имеющимися данными у нас хорошие программисты они тоже работают но пока наиболее вероятной является теория параллельных миров алькабар мало работал с людьми их подход механистичен а урман слишком далек от современных технологий нет нет не компьютерный разум «Не человек, сросшийся с компьютером. Может быть...» — снисходительная улыбка. «Пришелец. Может быть...» — лицо Гильермо становится серьезным. «Существой из параллельного мира? Давайте решим вместе. Никакого принуждения, никаких драк!» — Гильермо брезгливо тычет рукой в оплавленный асфальт. «Давайте сядем вместе и поговорим». Забудем ошибки, обиды, претензии, а объясним, что мы не так уж и плохи, что нас не стоит бояться. Протянем руку, его ладонь тянется ко мне, а я молчу, я не в силах ее пожать. Кем бы он ни был неудачник, он старался помочь мне. Он был и есть лучше, чем многие настоящие люди. «Я не могу принять ваше предложение, Вилли», — говорю я, — «извините». Возможно, вы правы, но я не вправе решать, А кто вправе стрелок, тихо спрашивает Гиерм. Только он сам неудачник. Он не хочет ничего говорить. Он назвался чужим, гостем, который устал от одиночества и хочет теперь уйти. Это его право, это его решение. Он никому не причинил зла, он просто заблудился в нашем нелепом мире. Я помог ему выйти, показал Надеюсь, что глубина не сводится к кровавым схваткам. Если этого мало, ну что ж, пусть он уходит. В свой параллельный мир или к далеким звездам он свободен, так же, как и мы. Гильермо словно сунулся. Смотрит на меня тоскливо и устало. Наверное, он сказал правду. И вряд ли он хочет неудачнику зла. Просто разница в подходах. «И вы позвольте ему уйти, стрелок?» Спрашивает он. «Тайна исчезнет надолго или навсегда, никто не узнает, кем был неудачник». «Свобода, Вилли!» «Вы русские всегда ставили государство, общество над человеком, — говорит Гильермо. «Это неправильный подход». «Да, но ведь вы русский». «Я гражданин Диптауна. В глубине нет границ, Вилли». Гильермо кивает медленно, неуклюже встает. Смотрит на поджидающие такси. Там наверняка несколько боевиков Алькабара. Может, мои друзья, Анатолий Дик. Неудачник хоть что-то дал вам. Вам лично, Стрелок, спрашивает Вилли. Наверное, я могу узнать или увидеть. С неожиданной робостью интересуется он. Смотрю на него, потом наклоняюсь над воронкой в асфальте. Два с лишним часа назад здесь погиб дайвер Оборотень. Мой несчастный напарник, Ромка. Я не видел, как это было, но могу представить себе. Пламя окутывает волчье тело. Это значит, что вирус человека без лица проник на Ромкин компьютер. Винчестер его машины дергается, стирая информацию и портит служебные программы. Рвется связь, ромка выпадает из глубины из своей отчаянной безнадежной схватки. Я чувствую запах горелой шерсти, вижу бледный огонь, тело скручивает судорога. Я исчезаю, я проваливаюсь в нарисованный асфальт в давно затянувшийся канал связи.